Глава 14. Зачистка. На улице уже было по летнему тепло. Пока еще не удушающая жара, которая только лишь грозилась упасть на город с безоблачного голубого неба. Пока лишь только намек на нее. Но намек вполне серьезный. И лучше бы нам управиться с поставленной на сегодня задачей до того, как окончательно потеплеет. Людей во дворе было не так много, как я ожидал. Я думал, что здесь все, кто был на территории части, исключая, конечно, Полину, что осталось в административном блоке, но здесь было всего три человека — Вика, Кобра и Сэм. Сэм торчал возле закрытых ворот, ведущих на занятую зомбаками половину территории, и выглядывал в щель. Вика сидела на лавочке в тени административного здания и с восхищением в глазах наблюдала за Коброй неподалеку. А сама Кобра... Занималась, пожалуй, самым интересным делом из них всех. Она... тренировалась? Кобра завязала майку под грудью и, кажется, безжалостно отрезала чем-то штанины ниже колен. Так что теперь ее одежда вполне могла сойти за аналог спортивной формы, и в таком виде она даже стала выглядеть с претензией на сексуальность. Лицо ее, конечно, все еще было не в моем вкусе, но вот фигура очень даже... Кобра выбрала для себя пятачок размером примерно 3 на 3 метра, ограниченный ей одной ведомо чем, и перемещалась по нему быстрыми твердыми подшагами, подняв к лицу руки и развернув их костяшками вниз. Каждый шаг другой, она наносила удар или сразу серию, ногами, руками, коленями, локтями, и один раз даже будто бы головой ударила. Конечности мелькали в воздухе с бешеной скоростью, и я даже кажется слышал едва различимый звук рассекаемого воздуха когда руки девушки сменяли друг друга в коротких но резких ударах выглядело все это таким отточенным и профессиональным что не оставалось никаких вопросов почему кобра выбрала своей специализацией именно без оружия ага внезапно радостно выдохнул сэм ну сейчас он толкнул ворота открывая их буквально на две ладони просунул щель руку и тут же отдернул ее обратно. В руке мелькнула «Моя Лиза?» Я бросил быстрый взгляд на кобру, которая, как и все остальные, пока что меня не заметила, и уверенным шагом пошел к Сэму. Он, заслышав мои шаги, резко развернулся, но, к счастью, никаких глупостей делать не стал. Наоборот, увидев меня, он понял верх руки, в одной из которых действительно была зажата вторая Лиза, и сказал «Воу-воу, ковбой!» «Сделай лицо попроще! Я же ничего не сделал!» Я протянул руку и забрал у него из ладони нож. Он проводил мою руку взглядом, но ничего не сказал. «Где взял?» — спросил я, показывая ему нож. «Кобра дала», — ответил Сэм, и чтобы все прояснить, сразу же добавил. «Погонять». «С возвратом, конечно же!» — произнесла из-за спины кобра, которая умудрилась бесшумно к нам подкрасться. «Я же помню, что это твое!» Я обернулся, все так же сжимая нож в руках. «А ты сама-то с чем собиралась идти на зомби сегодня?» «О, у меня есть! С чем?» Усмехнулась кобра, поднимая руки и показывая мне сжатые кулаки. «Ах, вот что имела в виду Йока, говоря, что не нашли какие-то кастеты. То, что было надето на пальцы кобры, действительно походило на какие-то микрокастеты. Всего на два пальца каждый, указательный и средний». Видать, именно из-за них воздух так и свистел под ударами девушки. «Дай посмотреть». Я протянул руку, и кобр с готовности сняла отцацки и положила мне на ладони. «Стальные кольца. Без оружия. Уровень второй. Качество необычный. Способности. С вероятностью 20% удваивает шанс оглушения противника при использовании умений специализации «без оружия». Прогресс ноль» больше выполняющие функцию защиты основных ударных поверхностей, тем не менее, простые стальные кольца также помогают и в нападении. «Ну как?» — довольно спросила Кобра, после того, как я зачитал ей описание оружия. «Я же могу их себе оставить? Ни у кого тут больше нет специализации без оружия?» — я спрашивала. «Оставь». Я махнул рукой, возвращая ей кастеты. «Все равно это...» «Вау, какая ляля!» Внезапно перебил наш разговор восхищенный голос Сэма. «Дай посмотреть!» Я резко обернулся и увидел, как Сэм тянет руки к Йоке, а сама взятка в непонятках отступает от него, пытаясь нащупать у бедра меч, которого там, конечно же, не было. Он был в инвентаре. В другой руке она продолжала сжимать винтовку, которой я ей доверил, и, кажется, совсем не понимала, что Сэм тянется именно к оружию. «Отставить!» Гаркнул я, и Сэм, услышав знакомое слово, моментально остановился и почти что вытянулся в струнку. Что за херня, Сэм? Это же снайперка, да? Сэм пришел в себя и повернул ко мне лицо, на котором застыло нескрываемое восхищение. А тебе какое дело? Так я ж снайпер по специальности. Да ты что? Я прищурился. Вот их совпадение. А тогда скажи, чем отличается СВД От АСВК. Ты гонишь, что ли?» Искренне удивился Сэм. «Да проще сказать, что у них общего. Хотя и там не очень много пунктов наберется». «Ладно». Я кивнул. «Йока, дай ему посмотреть». Пока Сэм восхищенно крутил в руках новую винтовку, я подошел к воротам и выглянул в щель, в которую до этого глядел Сэм. За воротами обнаружилось пятеро свежеубитых зомби и кучки сплайса на тех местах, где вчера поработали мы. «Значит, ты тут зомби убивал?» Спросил я, оборачиваясь. «А?» Сэм поднял голову, тупо открыв рот, словно он уже совершенно утратил связь с реальностью. За то время, что я пырился за ворота, он уже успел лечь прямо на пыльный бетон, поставив перед собой винтовку на неведомо откуда выщелкнутые сошки и рассматривал в оптику противоположную стену. И правда снайпер. Даже руки держит по-снайперски. Обняв рукоять винтовки, локтевым сгибом левой руки. «Ничего». Я махнул рукой. «Как винтовка?» «На вид убойная. Эргономика супер, но одна зарядка. Это вообще дичь какая-то. Даже у Мосинг встроенный магазин есть. А тут средневековье какое-то. Хорошо, хоть не дульно А есть патроны?» «Есть, но тебе не дам». Я усмехнулся. «С тебя останется их в стену расстрелять просто для пробы». «Есть такое». Согласился Сэм, поднимаясь с земли. Ладно, а что тогда будем делать? Я бел взглядом всех собравшихся во дворе, включая Вику, которая подошла к нам, и с любопытством прислушивалась к разговору, и ответил: То же, что и вчера, пинки, попробуем завоевать мир. Йока хихикнула, кобра тоже улыбнулась, а Сэм и Вика недоуменно нахмурились. Забейте! Я вытащил из инвентаря луч, подкинул и поймал за клинок Лизу и протянул их Сэму и Вике. «Берите оружие. Сегодня наша задача — полностью зачистить ту часть территории, что за забором. У нас куча продуктов, которые протухнут без холодильников. А ты вроде говорил, что там столовая располагается?» «Ну да». Сэм кивнул. «И холодильники, конечно же. Только они не работают. Электричества-то нет». «Ничего, это решаемо». Заверил я его. Главное похерить всех зомбаков. Сделаем это. Сможем нормально есть, нормально спать. И вообще заживем как люди. Правила простые. Херачим всех, кого видим. Умений ни у кого из вас пока что нет, так что если увидите какую-то тварь, что отличается от остальных, кричите мне Я займусь. В остальном все просто. Все готовы? Я. Ой! От волнения даже заикнулась Вика, сжимая рукоять луча так, что костяшки побелели. Да! «Готово!» Все остальные просто кивнули. Я достал свою собственную Лизу и ногой толкнул ворота в сторону. «Настя?» «Я поняла», — ответила в спину девушка, которая, конечно же, вышла с нами во двор. «Закрою». Прямо возле ворот сегодня зомби не было. Видимо, Сэм успел приделать всех, кто гулял в радиусе досягаемости. Подманивал на собственный запах, а потом отрабатывал Лизой которой эти первоуровневые гнилушки были как поролон, если говорить о трудности резания. Эх, хорошо, сидит. Причмокнул за спиной Сэм. Вот час боевой из винтовки. Ты о чем? Не понял я и обернулся. Да вон же. Сэм ткнул пальцем в одно из зданий. На крыше. Прямо на антенне сидит. Я присмотрелся, но ничего кроме силуэта антенны разглядеть не смог. Слишком далеко было. Тогда я вытащил из инвентаря винтовку, которую брал туда еще до того, как открыть ворота, поднял ее перед собой и использовал оптику как бинокль. Изображение рывком приблизилось, и я увидел, что на круглой антенне спутниковой связи на крыше одного из зданий части действительно сидит какое-то существо. Большое, если судить по масштабу антенны, больше человека раза в полтора, и больше ничего уверенно о нем сказать было нельзя поскольку его силуэт скрывали два огромных кожистых крыла, в которые тварь завернулась, как летучая мышь. Только вот, в отличие от летучей мыши, спала тварь головой вверх, цепляя за край тарелки огромными когтями, под которыми, кажется, даже металл промялся. «Ну и зрение у тебя», — сказал я, убирая винтовку от глаз. «Я даже не заметил». Нутк, снайпер же», — усмехнулся Сэм. «Так что, снимем?» «Нет, не снимем». Я покачал головой. «Ты своим выстрелом всех гнилушек к нам подманишь». «И то правда», — крякнул Сэм, оглядывая толпу зомби, которые пока еще не заметили нас и бродили без цели по территории. Я не стал говорить о том, что, помимо прочего, я не был уверен в навыках Сэма, так как в них был уверен он сам. Если он промахнется, то он не только гнилушек подманет, да еще и саму тварь переполошит». А это нам точно не нужно. Ревизия отказалась выводить информацию о тваре на таком расстоянии, даже через оптику, поэтому я не видел ее уровня и возможных опасностей. Ну и одних только размеров достаточно было для того, чтобы подозревать, что она способна принести проблем. Ладно, тогда гнилушек порешаем и займемся тварью, резюмировал Сэм, практически дословно озвучив мои мысли. Вот это верное решение, кивнул я вытащил из инвентаря винтовку и зарядил в нее один патрон, который Сэм проводил с любопытством в взгляде. «Покончим с зомбями, сам лично вручу тебе пушку». «Забились!» — хохотнул Сэм, пробуя пальцем остроту клинка, к счастью, по-умному. Поперек лезвия, а не вдоль, как некоторые умники. «А ты стрелять-то сможешь? Плечо прошло?» Я убрал винтовку обратно в инвентарь. «Как новая!» сэм несколько раз крутнул рукой что еще вчера еле двигалась стрелять смогу уже проверил вчера когда тебя вытаскивали с улицы кстати спасибо я кивнул вам всем а теперь пошли и подняв оружие мы двинулись вперед сегодня все было намного проще чем вчера наверное сказывался какой никакой наработанный опыт даже движения моих людей стали более экономными и расчетливыми они уже не боялись зомби и понимали, как их эффективнее уничтожать. Кроме Сэма, конечно, но у него и без опыта работа спорилась. Он сноровисто выбрасывал вперед нож в длинном выпаде, который чаще всего заканчивался в черепушке зомби, и тут же вырывал его обратно. Мы прошли сквозь толпу гнилушек, как нож сквозь масло, и очень быстро достигли гаража, который зачистили еще вчера. «Внутрь!» — скомандовал я, открывая ворота. Перерыв и посмотрим, не получили ли кто уровня. Все без разговоров просочились внутрь, я бросил последний взгляд на зомби, что плелись к нам со всех углов, прирезал ближайшего и закрыл за собой ворота. Внутри все было так же, как и вчера. Новых зомби и тем более адаптантов не появилось, и единственными обитателями гаража были три Урала, тоже никак не изменившиеся со вчера. Но хоть технику основания не трогает, уже радостные новости. «Ну что, кто-то получил уровень?» Руки подняли все, включая Сэма. «Йока третий, остальные второй?» Уточнил я. Все переглянулись и без слов кивнули. «Отлично. Тогда у вас должен был появиться инвентарь. Разберитесь, как работает. Йока, у тебя умения должны были открыться. Проверяй». «Ага, есть». Через секунду ответила азиатка. «Это... Ого!» «Что там?» поинтересовался я. «Дрожь Земли!» — послушно прочитала Йока. «Тут... Хм... Что такое мера «Пока что сам не знаю», — признался я. «Что делать-то умение?» «Активный эффект, клинок оружия заряжается мерой после чего удар, произведенный клинком по твердой поверхности, вызовет образование в ней сейсмической волны длиной метров и шириной один метр». Послушно прочитала Йока, бегая глазами по невидимым мне строчкам текста. Все, что попало в радиус сейсмической волны, будет также подброшено в воздух на полторы секунды. Если линейный размер объекта меньше габаритов сейсмической волны, она отразится внутри него, накладываясь друг на друга, что может вызвать разрушение объекта в зависимости от его материала. — Так, хорош! — я поднял ладонь. — Мысли я понял. — Так тут больше и нет ничего. Йока пожала плечами. «Изучать?» «А у тебя что, есть варианты?» — хмыкнул я. «Скилл-то один. Изучай, конечно. А потом выйдем наружу и опробуем его». «Ага. Ой». Йока потерла палец. «Прикольно. Это что?» «Это и есть твой скилл». Я поднял свою левую ладонь и показал ей значки на пальцах. «Добро пожаловать в клуб». «Это...» Йока выпучила глаза. «Ты какого уровня?» «Сколько есть, все мои!» — ответил я. «Вы закончили? Тогда идем!» Зомби даже не успели разбрестись от ворот за то время, что мы провели внутри. Поэтому, как только мы выбежали наружу, они тут же снова поплелись к нам большой толпой. «Йока!» — я позвал девушку и выразительно показал глазами на мертвяков. Азиатка косо на меня посмотрела, но задействовала свое умение, а потом подняла меч перед собой двумя руками Я пустила его на бетон, словно пыталась траншею прорубить. И у нее получилось. От клинка побежала борозда взрытого бетона, черящегося острыми обломками, словно там под самой поверхностью со скоростью ракеты неси какой-то гигантский крот. Борозда пробежала под зомби и их отбросила вверх на добрых два метра, словно подкинула батутом снизу. Подгнившие ноги многих из них не выдержали таких резких нагрузок, и с громким хрустом сломались сразу в нескольких местах. А потом зомбаки рухнули на бетон и принялись пытаться встать снова. А скрытый бетон прямо на наших глазах, как живой, снова зашевелился. Обломки, словно неведомые насекомые, быстро сползались поближе, занимали свои места, прирастали друг к другу, и уже через секунду после того, как Йоко использовал навык, совершенно ничего не говорил о том, что он тут вообще был использован кроме разве что поломанных, истекающих голубой крови пары десятков зомби. «Херня какая-то!» — расчарованно произнесла Йока, поднимая меч. «Прикалываешься?» — удивился я. «Это зомбаки. Они боли не чувствуют. А прикинь, если такое против людей применить. Или против техники какой-то, например». «Да?» — Йока с сомнением посмотрела на меня. «Как-то не подумала». «Ничего, бывает». Я улыбнулся, нагнулся и проколол Лизой голову ближайшего поломанного зомбака, который дополз до моей ноги. «Пошли! Нам еще зачищать до конца!» «Йока, меня пока больше не применяй, а то еще свои попадут под удар!» «Поняла!» И мы пошли дальше по территории, продолжая выкашивать мертвяков. На вид мы убрали уже больше половины, и только возле зданий оставались небольшие кучки, но это не значило, что в самих зданиях никого нет. Их тоже надо было проверить, и решили начать мы с ближайшего к нам, приделанной к одной из казарм, но все же являющейся отдельной постройкой столовой. Как сказал Сэм, у них были общие двери, но всего две, поэтому зачистив в столовую, можно было не беспокоиться о том, что из казарм туда проникнут новые зараженные. Добравшись до дверей столовой, мы проникли внутрь и, закрыв за собой дверь, двинулись по помещению. Я ожидал, что тут будет разруха и хаос, но все оказалось довольно прилично. То ли вторжение системы в мир произошло еще до завтрака, то ли уже после. Но здесь было все прибрано. Вдоль длинных столов стояли ряды простых пластиковых стульев, задвинутых под столешницы. Окно раздачи блестело чистым, натертым металлом. И только десяток зомби в когда-то белых, а сейчас изорванных и заляпанных голубым передниках нарушали идиллию. Рассредоточившись по залу, мы быстро зачистили его от зомби и перешли к внутренним помещениям, куда нас направил Сэм. Сначала это была кухня, на которой тоже было чисто и пусто, не считая зомби. И тут в полной мере проявила себя кобра. В узких пространствах между плитами и рабочими столами с клинками, тем более такими, как у Йоки, было не развернуться. А вот кобра с ее короткими эффективными ударами, свежеприобретенными кастетами, валила мертвяков только в путь требовался всего один очень редко когда два удара чтобы башка зомби треснула и разлетелась как арбуз при попадании пули калибра 12 и 7. таким образом почти весь опыт с кухни перетек кобре но ну, потом настала очередь холодильных камер которые были нашей основной целью и переходов в казарменный блок начались переходов нашли две двери которые на самом деле казались одной просто двойной распашной убили ближайших зомби и заперли дверь на предназначенные для этого штыри. Настал черед камер, плюса и минуса. «Там, конечно, вряд ли кто-то есть», — прокомментировал Сэм, подходя к большой толстой двери камеры отрицательной температуры. «Но проверить не помешает». «Это точно», — согласился я. «Открывай». Сэм кивнул и дернул за большую ручку, оттягивая на себя дверь и впуская наружу клубящийся туман. «И не только его». Вот тебе и вряд ли кто-то есть.